мгновений он вышел из сарая с пустыми руками, водрузил засов на место и, довольно посвистывая, направился к дому, где собирался беззаботно провести вечерок, потягивая хозяйский эль. Стало быть, приоры держат ни на конюшне, ни на псарне, а в этой низенькой лачуге, не иначе, как кладовой. Там, небось, и во весь рост-то не выпрямишься, но лежать можно, а для пленника и это недурно. Катфаэль начал действовать лишь после того, как совсем стемнело. Бревенчатый частокол был высок и крепок, но над ним во многих местах нависали густые кроны еще более высоких деревьев, и валийцу не составило труда, забравшись на одно из них, спрыгнуть в высокую траву за оградой. Прежде всего он поспешил к наружным воротам и тихонько, стараясь, чтобы ничто не звякнуло и не клацнуло, отодвинул засов и приоткрыл узенькую калитку в одной из створок. Тоненькие струйки света, отгоревших внутри факелов, пробивались сквозь щели в ставнях, закрывавших окна дома. Но вокруг все было спокойно. Подкравшись к приземистому сараю, Котфаэль бесшумно поднял крепкий засов, на несколько дюймов приоткрыл дверь и шепотом позвал сквозь образовавшуюся щель. — Отец приор? Изнутри послышался шорох соломы, но откликнуться пленник не спешил. «Святой отец, это вы? Отвечайте тихонечко. Вы связаны?» «Нет», — неуверенно отозвался слегка дрожащий старческий голос. Но уже в следующее мгновение он зазвучал решительнее и тверже. В нем уже слышались нотки надежды. «Сын мой, ты не из этих грешников?» «Грешник-то я грешник, святой отец, но, слава Богу, не из их компании». Однако же не будем терять время. Там, за воротами, у меня привязана лошадь. Я приехал из Вудстока для того, чтобы вас выручить. Подайте мне руку, отец Приор, и выходите, только тихо, без шума. Испахнувшей сеном темноты высунулась дрожащая рука и ухватилась за руку Катфаэля. В призрачном свете блеснула макушка с выстриженной танзурой. Низкорослый кругленький монах, пригибаясь, выбрался наружу и ступил в густую траву. Ему достало ума не задавать лишних вопросов. Молча дождавшись, пока Катфаэль запрет опустевший сарайчик, он послушно последовал за валицем, когда тот, осторожно пробираясь вдоль забора, повел его к полуоткрытой калитке. Лишь когда она также мягко и бесшумно затворилась за ними, приор позволил себе облегченно вздохнуть. Катфаэль тоже испытал облегчение, и бы справился со своей задачей. Они выбрались со двора, и представлялось маловероятным, чтобы кто-нибудь из охранников обнаружил исчезновение пленника до завтрака. Вокруг раскинулся лес, темный, но тихий, безлюдный и безопасный. Катфаэль отвел бенедиктинца к тому месту, где была привязана лошадь, и предложил ему сесть в седло. «Езжайте верхом, отец приор а я рядышком пойду. Отсюда до вудстока будет мили две, не больше. И не волнуйтесь, теперь вам ничто не угрожает. Смущенный, растерянный и окончательно сбитый с толку столь неожиданной переменой обстоятельств, Приор повиновался, словно дитя. Лишь когда они уже выбрались на дорогу, он сокрушенно промолвил. «Увы, я подвел свою обитель». Да благословит тебя Господь, сын мой, за твою доброту, которая выше моего понимания. Откуда ты узнал обо мне? Как сумел догадаться, где меня прячут? Я и сам-то так и не понял, что со мной случилось. Кто эти люди? Чего они от меня хотели? И я не очень храбрый человек. Так или иначе, я не справился с возложенным на меня поручением. Но в том не твоя вина, а моя». Тебе, сын мой, я обязан своим вызволением и не устану призывать на тебя Божье благословение. Вовсе вы никого не подвели, отец Приор, напрямик заявил Катфаэль. Суд не состоялся, и слушание дела отложено на три дня. Все ваши спутники благополучно добрались до Вудстока. С ними все в порядке, только вот о вас они очень тревожатся и не прекращают поисков. И потому, ежели вам ведомо, где они остановились, Я бы посоветовал сразу по прибытии в Удсток направиться к ним. И еще. В городе мы будем ночью, нас никто не увидит. И о том, что вы освободились из плена, никто кроме ваших людей не узнает. Так вот, разумнее всего было бы сохранить ваше освобождение в тайне до самого суда. Это вполне возможно, если в течение этих трех дней вы нигде не объявитесь, а ваши спутники будут держать язык за зубами. Насколько я понимаю, похитители хотели помешать вашему выступлению в королевском суде. А коли так, они могут предпринять еще одну попытку. У вас наверняка были грамоты или письма, подтверждающие права обители. Их часом не отобрали? Благодарение Всевышнему я не держал их при себе. Все пергаменты находятся на сохранении у моего песца, брата Одарика. Но он все равно не смог бы выступить в суде. Право представлять нашего лорда Аббата, говорить от его лица, предоставлено только мне. Но, сын мой, почему было отложено слушание? Всем известно, что его милость, король, имеет обыкновение строго придерживаться назначенных сроков. Как же случилось, что Господь твоими руками уберег меня от позора, а нашу обитель от прискорбной утраты? Увы, отец Приор, король не смог прибыть в Вудсток по куда более прискорбной причине. И Катфаэль поведал отцу Хериберту горюсную историю о том, как морская пучина поглотила цвет английского рыцарства, а победоносный король лишился наследник. Добросердечный отец Хериберт, потрясенный ужасным известием, взволнованным шепотом принялся возносить молитвы и спрашивая милость Всевышнего, как для безвременно усопших так и для их близких, потерявших тех, кто был им дороже всего на свете. Катфаэль молча шел рядом с конем, ибо не знал, что и добавить к пылким молитвам бенедиктинца. Правда, он находил примечательным то, что даже в такой час, казалось бы, раздавленный горем король Генри, позаботился о переносе даты судебного заседания, не забыв о долге государя перед своими подданными. Приверженность правосудию есть достоинство, украшающее любого монарха. Лишь когда они выехали из леса и вступили в спящий ночной город, Катфаэль позволил себе прервать истовые молитвы Хериберта задачу в почтенного Приора странным вопросом. — Отец Приор, имел ли кто-либо из вашей свиты оружие? Меч, кинжал или что-нибудь в этом роде? Нет — Нет-нет, упаси Господи, сын мой! — воскликнул потрясенный Приор. — Мы не носим оружие и не пользуемся им ни при каких обстоятельствах. Господь — наша защита, а оружие — наша молитва. Мы во всем уповаем на милосердие Всевышнего, а также на королевский мир, установленный нашим добрым государем. Я так и думал, — отозвался Катфаэль, кивая как бы в подтверждение собственных мыслей. Потому как резко изменилось настроение Роджера Модуи, Катфаэль догадался, что лорду доложили об исчезновении узника. Весь день до вечера. Роджер пребывал в возбуждении и тревоге, явно опасаясь того, что бежавший из плена приор не только объявится на суде, но еще и выступит с обличением. В каждом встречном монахе ему мерчащий в замок, дабы подать жалобу на своего похитителя. Однако время шло, но ничто не указывало на появление Хереберта в Вудстоке. У Роджера появилась надежда на чудесное избавление от грозивших ему неприятностей и он постепенно стал успокаиваться. Монахи и служки, сопровождавшие своего приора в ночь похищения, оставались в городе, и, судя по молчанию и суровым непроницаемым лицам, по-прежнему ничего не знали о судьбе своего начальника. Модую не оставалось ничего другого, кроме как стиснуть зубы и, стараясь сохранять спокойствие, ждать. Прошел второй день, наступил третий, и, поскольку априори по-прежнему не было никаких известий, Роджер моду и окончательно воспрял духом. В надлежащее время он явился в замок и предстал перед королевскими судьями с самоуверенной улыбкой на лице и всеми необходимыми грамотами в руках. Аббатство должно было выступать в качестве истца, и Роджер мог рассчитывать на то, что ему даже не придется излагать свое дело, ибо, согласно закону, не явившийся на суд признавался неправым вне зависимости от причин его отсутствия. Сколь же велико было его потрясение, когда точь-в-точь в, точь в назначенный час двери распахнулись, и на пороге появился маленький невзрачный человечек в черной мешковатой бенедиктинской рясе, неловко прижимавший к груди целую охапку пергаментных свитков. Сопровождали при